Ответил Митя: "Чувствую, как от несущегося со стороны моря свиста слабеют ноги и наезжает одна на другую мысли в голове". Далеко, «Далеко в небе мелькнуло, мелькнуло тёмное пятнышко, пятнышко, и свист, и свист стал, громче. стал громче. Митя животом различил в нём запредельную, на две октавы выше всего слышанного в жизни мелодию. "Подумай", сказал Дима, "что бы исчезты Летучая мышь, и достаточно перестать свистеть. А что нужно сделать тебе, чтобы исчезла летучая мышь? Он оттолкнулся от края площадки и головой вперед бросился вниз. Митя прыгнул следом, и в то место, где он только что стоял, врезалась с треском ломая кусты тяжелая черная масса. несколько метров он неуправляемо падал вниз. А потом затормозил и быстро полетел вдоль склона, почти цепляя за него крыльями. Дима исчез. Сзади опять долетел кошнотворный свист. Митя оглянулся и увидел ныряющую в бездну тёмную тень. Пролетев ещё с десяток метров, он заметил узкую расщелину в скале и метнулся к ней. Втиснувшись внутрь, он вжался в неровности камня и замер. Несколько минут было тихо, и он слышал только собственное громкое дыхание. А потом со стороны моря опять долетел свист, почти сразу же тёмная масса мягко врезалась в скалу, закрыла просвет, и в нескольких сантиметрах от лица Мити полоснула воздух чёрная, как тистая лапа. Витя мельком увидел серую широкоскулую и остроуху морду с маленькими глазками и огромной зубастой пастью. О чего-то она напомнила ему радиатор старой чайки. Мышь зашуршала корылими по скале и исчезла. От всего этого события у Мити осталось такое ощущение, что в расщелину, где он прятался, Попыталась въехать мягкая и мохнатая правительственная машина, управляемая полуслепым шофером. Митя перенес весь тело на левую ногу, а правую отвел назад. Опять раздался свист. И когда черное тело мыши забилось у входа, Митя изо всех сил пнул его ногой. Он попал во что-то податливое и услышал громкий визг. Мышь исчезла. в дыхании Митя ждал, но мышь не подавала никаких признаков жизни. Осторожно подобравшись к выходу из расщелины, он высунул голову и сразу услышал пронзительный свист. У него перед глазами мелькнуло перепончатое крыло, а на духом лязгнули зубы. Митя отпрыгнул назад и чуть не потерял равновесие. Через несколько минут Митя стал оказаться, что он различает издаваемые мышлю звуки, тихий шорох крыльев и скрип царапающих камень когтей. Может быть, эти звуки производил ветер? Но Митя был уверен, что мышь по-прежнему ждет его у входа. «Вот так», — подумал он, — «как только понимаешь, что живешь в полной темноте, из нее немедленно появляются летучие мыши». Вдруг у Мити мелькнула слабая надежда. «А чего она может бояться?» – подумал он. Первым, что пришло ему в голову, был летучий кот. Закрыв глаза, Митя попытался представить себе, что это такое. Летучий кот оказался сидячим на задних лапах существом с большими мохнатными крыльями и хвостом с чем-то вроде мухобойки на конце, как рисуют у древних крылатых ящеров. Больше всего он почему-то напоминал сфинкса – со швейной машинки «Зингер». Старательно представив все подробности, Митя тихо засвистел. И в расщельну сразу свесилась перевернутая морда, глаза которой, как показалось Мите, были недоверчиво выпучены. Митя засвистел громче и представил себе, как летучий кот раскрывает пасть и прыгает вперед. Митя. Морда в расщелине исчезла, и Митя услышал быстро удаляющееся хлопанье крыльев. Митя сунул в рот два пальца и изо всех сил свистнул вслед удаляющемуся тёмному пятнышку, а потом шагнул из расщелины в пустоту. После короткого падения затормозил в воздухе и повернул вверх. Димы нигде не было видно. Митя полетел к тому месту, где они расстались. Оно было в стороне и значительно выше. На площадке Димы не оказалось, и Митя полетел к вершине. Он был уверен, что с Димой ничего не произошло. Но все-таки, несмотря на эйфорию от неожиданной победы, испытывал нехорошее предчувствие. И только через несколько минут полет, когда до вершины было уже недалеко и мимо него проплывала гладкая, словно вылитая из металла каменная стена без единой неровности, он услышал свист и понял, в чем дело. Мышь вовсе не оставила его в покое. Она просто дожидалась, когда он вылетит из своего убежища и окажется в месте, где спрятаться будет негде. Митя сунул в рот два пальца и изо всех сил засвистел в ответ. Пытай снова вызвать в своём воображении образ чёрного пушистого сфинкса. Но свист вышел жалкий, и всё затея показалась крайне глупой. Мы ж уже мелькала вдалеке как чёрный каучуковый мячик скачущий к нему по невидимой поверхности, и деться от неё было совершенно некуда. Что я могу сделать, чтобы она исчезла? Лихорадочно думал Митя. Чтобы исчез я ей достаточно перестать свистеть. Я это то, что она слышит. Чтобы исчезла она, может, тоже надо перестать что-то делать. А что я делаю, чтобы она возникла? Это было совершенно непонятно. То есть было примерно понятно, что имел в виду Дима в метафорическом смысле, но было совершенно неясно, какой толк во всех этих метафорах, когда рядом летает совершенно не интересующийся ими летучая мышь. Первое, что он услышал, когда пришёл в себя, был знакомый свист. «Господи!» — подумал Митя, с усилием открывая глаза. «Какие еще мыши?» Он висел в пятне ярко-синего света, словно на нем скрестились лучи нескольких прожекторов. Но никаких прожекторов на самом деле не было. Источником света был он сам. Митя поднял перед лицом руки. Они сияли ясным и чистым синим светом, а вокруг них уже крутились швы крошечные серебристые мушки, непонятно откуда взявшиеся на такой высоте над морем. Митя полетел вверх, и за всё время, пока он поднимался к вершине, в голову ему не пришло ни одной мысли. Вершина оказалась небольшой плоской площадкой, где росло несколько мелких кустов боярышника и торчал стальной шест маяка. Две красные лампы, до этого скрытые каменным выступом, опять стали видны. Они вспыхивали попеременно, и чёрные тени кустов меняли направление, будто на землю падала тень раскачивающегося в воздухе маятника. По чистом с лампами стояли две непонятно откуда взявшиеся складные табуретки, на одной из них сидел Дима. Митя помахал ему рукой, сел на свободную табуретку и развернул на колене вынутый из кармана лист бумаги. "Сейчас", сказал он внимательно глядящему на него Диме. "Сейчас". Минуту или полторы он писал, потом быстро сложил из листа самолётик, встал, подошёл к обрыву и пустил его. Тот сначала нырнул вниз, а потом круто взмыл вверх и пошёл вправо, туда, где остался посёлок. Что, "Что это ты?" спросил Дима. «Так!» – сказал Митя. «Мистический долг перед Марком Аврелием!» «А-а-а!» – сказал Дима. «Это бывает. Но, ну, ну, а все-таки, все свет чего отражает солнце?» Митя сунул в рот сигарету, щелкнул зажигалкой, и над ее обрезом возник ярко-синий язычок огня. «Вот!» – сказал Дима. «Как, как все просто, просто да?» сказал Митя. Удивительно. Он поднял глаза на мигающую верху лампу. Возле их стёкол воздух трещал от крылив сотни неведомых насекомых, безуспешно пытающихся пробиться сквозь толстое ребристое стекло к самому источнику света. Куда же всё-таки она делась? спросил Митя. Ты про мышь? Куда, Куда она могла деться вон? летает. Дима показал на крохотный чёрный комок, ныряющий вверх-вниз на границе освещённого участка. Митя посмотрел туда и перевёл взгляд на свои руки. Они по-прежнему были окружены ровным голубоватым сиянием. "Я сейчас понял", сказал он. "Что мы на самом деле никакие не мотыльки и не приятели, теми стоит пытаться выразить это словами", сказал Дима. "И потом ведь ничего вокруг тебя не изменилось от того, что ты что-то понял. Мир остался прежним". Мотыльки летят к свету, мухи к дерьму. И все это в полной тьме. Но ты, ты теперь будешь другим и никогда не забудешь, кто ты на самом деле. Верно? Конечно, сказал Митя. Вот только одного я не могу понять. Я стал светличком только что? Или на самом деле был он всегда? Да.